В городской библиотеке серьезных книг не оказалось тоже. Но можно было понять, что приютившая Максима страна вплоть до последней разрушительной войны была значительно обширней и управлялась кучкой бездарных финансистов и выродившихся аристократов, которые вогнали народ в нищету, разложили государственный аппарат коррупции и в конце концов влезли в большую колониальную войну, развязанную соседями.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 и война утихла как-то сама собой, хотя мира никто ни с кем не заключал. Энергичные анонимные правители навели относительный порядок, жесткими мерами упорядочили экономику, по крайней мере в центральных районах, и сделали страну такой, какова она сейчас. Уровень жизни повысился весьма значительно, быт вошел в мирную колею, общественная мораль поднялась до небывалой в истории высоты, И в общем все стало хорошо Максим понял, что политическое устройство страны Весьма далеко от идеального И представляет собой некую разновидность военной диктатуры Однако ясно было, что популярность неизвестных отцов Чрезвычайно велика, причем во всех слоях общества Экономическая основа этой популярности Оставалась Максиму непонятна Как ни говори, а полстраны еще лежит в развалинах Военные расходы огромны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 Отец, врач-эпидемиолог, отказался покинуть зачумленный район, а у государства в то время не было ни времени, ни возможности бороться с чумой регулярными средствами, и на район была просто сброшена бомба. О том, как 10 лет назад к столице подступили мятежники, началась эвакуация, в толпе штурмующий поезд затоптали бабушку, мать отца, а через 10 дней умер от дизентерии младший братишка.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 Максим слушал Гая, его бесхитростные рассказы о строительстве башен противобаллистической защиты на южной границе, как по ночам людоеды подкрадываются к строительным площадкам и похищают воспитуемых рабочих и сторожевых гвардейцев, как в темноте неслышными призраками нападают беспощадные упыри – полулюди, полумедведи, полусобаки. Слушал его восторженную хвалу системе ПБЗ –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 Нервное лицо Гая искажалось ненавистью. «Здесь самое главное», — говорил он, постукивая кулаком по стулу, «и поэтому я пошел в гвардию, не на завод, не в поле, не в контору, в боевую гвардию, которая сейчас отвечает за все». Максим слушал жадно, как страшную, невозможную сказку, тем более страшную и невозможную, что все это было на самом деле, что многое и многое из этого продолжало быть,